На этот раз с командором на гастролю вязались Шина, Тая и Петра, а также Вредины. Беруна очень волновалась, скоро девушкам предстояло родить. Петра так много времени провела в прошлом, что по срокам беременности догнала и перегнала Шину. Бо он сердился. Больше половины группы были заняты детьми. А кто работать будет? Хорошо еще. До начала уборки северного ледовитого щита должно пройти не меньше витка. Малыши успеют немного подрасти. Но ведь новые появятся. Из-за этих путешествий во времени весь график к черту. Полный мрачных дум Болан вызвал по компьютерной сети влиятельного секретаря. «Привет баланоидам! Как дела на базе?» – весело откликнулся тот. Нормально, машинально откликнулся Болан. Что с маринистами? Решается вопрос, кто будет выбирать полярный щит, мы или они. Если они, то на два проекта денег в любом случае, не хватит. Намыв островов придется отложить до лучших времен. В их руководстве идет страшная грызня, им не до нас. Если щит убираем мы, финансирование Пойдет к нам. В любом случае, активисты в выигрыше. А как строительство вертолетов? Собираем пробный образец. К черту пробный образец. Завод стройте. Болан, ты как с луны свалился. На какие деньги? Я же говорю, вопрос финансирования еще не решен. Начну я строить завод, а его отдадут маринистам. Или ты хочешь чтобы мы из своего тощего кошелька финансировали их проект?» Болан зарычал. «Что, семейные проблемы?» – участливо спросил секретарь. «Да», – сознался Болан. «Шина рожает, Петра рожает, работать некому. Могу специалистов подкинуть, или боишься, что узнают тайны предков?» «Боюсь», – честно сознался Болан. «А что они такого натворили?» Подумай сначала, хочешь ли ты это знать. Сделали каннибализм нормой жизни, например, в том числе. Ох ты! Но ведь это история. Ты уверен? — прищурился Болон и прервал связь. Это была концовка разговора в стиле драконов. Неожиданная и драматическая. А что оставалось делать, если его искали по всей базе? Хора! Ты где? Донеслись из коридора возбужденные голоса. «Желтая пресса! На нас пошла охота! Настоящая засада! Так интересно!» Девушки-драконы и сестренки ввалились толпой в зал. «Дайте я расскажу», — выбежала вперед Тая. «Выходим мы из театра, как всегда. За руки держимся. В середине — командор, по бокам — мы». Сестренки с краю. Командор стихи декламирует. Идем по бульвару к набережной. Вдруг выскакивают из переулка и на нас объективы наводят. Целая толпа. Командор остановился и говорит. Девчата, это желтая пресса. Спасаемся. Мы как шли, разворачиваемся на сто восемьдесят и назад. Я говорю, бежим. А Петра с Шиной. Нам нельзя. А тут из другого переулка еще толпа. Окружили. Командор говорит. Влипли. Все помнят, чему учили. Нам уже микрофоны под нос суют. И сразу тысяча вопросов со всех сторон. Шина кричит. Никаких интервью, только автографы. Петра, вы нарушили мою дипломатическую неприкосновенность. Немедленно снимите ногу с моего хвоста. Я тоже несу какой-то бред про свободу перемещения. Ко мне подваливает толстый такой коротышка и сует бумагу и авторучку. Я ставлю автограф. Он убирает бумагу и заявляет, что я только что подписала контракт на эксклюзивное интервью для «Дженерал Ньюз». А я ему, «Парень, ты по уши в дерьме. Я несовершеннолетняя. Ты принуждаешь к работе несовершеннолетних. Интервью возьмешь у моего адвоката года через три. И все это в прямом эфире. Как он притих? А я ему, «Не боюсь, прочитай, что я написала». Он разворачивает бумагу, а там... «Желаю удачи и никакой подписи. Здорово! Я все правильно сделала!» Болан вопросительно посмотрел на командора. «Девчата были на высоте», — заявил тот. «Очень много слов, ноль информации. Все по плану». «Все молодцы и все свободны», — громко произнес Болан. «Объявляю этот день днем контакта. Вечером танцы. Шина». «Задержись на минутку. Занеси в комп все, что произошло с тобой сегодня. Как можно подробнее и как можно точнее. Ну, как только ты умеешь. Это не для меня. Это для истории». «Есть, шеф!» – козырнула девушка и со смехом выбежала из зала. «Да не бегай, горе мое!» – закричал болан вслед.